От Галеона отвалила еще одна шлюпка. На палубу взобралась новая партия испанцев. Офицеров разоружили, отвели в кормовую каюту. Меня, после непродолжительного диалога, капитана и испанского офицера поместили к ним же. Матросов заперли в трюме, и у трюма и у кают с офицерами оставили вооруженных часовых. По судну чувствовалось, что оно делает поворот. Испанцы подняли паруса, и в окружении трех испанских судов английский Брик направился на юг, в Испанию. Английские офицеры вели себя спокойно, достали из шкафчика виски или бренди, уселись на пол и неспешно переговаривались, занялись поглощением алкоголя. Было такое ощущение, что они не больно -то переживали по поводу плена. Для военного любой страны это позор. Сдача вместе с судном без боя – позор вдвойне. Конечно, война в Европе идет давно, и воюющие страны от нее подустали, но не до такой же степени. Может быть, выдержка у англичан отменная. Но, скорее всего, после окончания военных действий их обменяют на испанских пленных. Или выкупит английская казна. Я же сам по себе. Обо мне английский король беспокоиться не станет. Может, по прибытии на место требовать интернирования? Россия сейчас ни с одной страной Европы не воюет. А с Испанией не воевала никогда. Капитан судна может подтвердить, что меня доставили из России и везли обратно. Ни в каких военных действиях я участия не принимал. Другой вопрос. Поверят ли пленному англичанину испанцы? А если и поверят, захотят ли отпустить? О жестокости испанцев разговоров было полно. Слухи докатывались и до России. «Могут посадить гребцом на галеры. Век тогда не освободишься. Тем более ростом и силой я не обижен». За размышлениями я не заметил, как наступили сумерки. Изредка небольшими группами нас выводили в туалет, дали питьевой воды. Офицеры улеглись в каюте на пол и дружно захрапели. Ко мне же сон не шел. Я крутился на жестких досках пола и строил планы своего освобождения. Ничего разумного в голову не приходило. Ну не бросаться же с корабля в открытое море. С тем под утро и уснул. Нас в каюте никто не беспокоил. Только в полдень принесли питьевой воды и сухарей. К вечеру по балубе раздался топот ног с матросов. Захлопали опускаемые паруса. Один из офицеров стоял у кормового окна. Сказал, что узнает эти берега. Мы приближаемся Картахения, одному из портов Испании. Мимо проплыли обросшим мхом валуны портовой крепости, из амбразур торчали внушительные чугунные стволы крепостных пушек. Корабль мягко стукнулся, о причал, пришвартовались. Часа через два открылась дверь, и нас поодиночке стали выводить из каюты. Стоящие уходом матросы, Накидывали веревочные петли на шею, связывали руки. Мы образовали цепочку связанных между собой людей. Спереди и сзади встали матросы из охранения. На плите у каждого висел мушкет. В руке — обнаженная абордажная сабля. По трапу нас согнали на причал, где уже находились связанные матросы и погнали в город. Среди матросов и офицеров раздавались возгласы «Картахена!» Видно, кто-то из них ранее посещал этот порт и город, но мало кто тогда знал, что придется вернуться в ином качестве. Мы поднимались в гору. Не доходя до города, свернули на боковую дорогу, через километр уткнулись в ворота крепости. Команда судна Была слишком велика, чтобы поместить ее в городскую тюрьму, и нас решили заточить в крепости. Ворота со скрипом распахнулись, нас провели по территории. Пока мы медленно переставляли ноги, я старался рассмотреть, где что находится. Вдали крепостная стена с пушками, почти в центре трехэтажное каменное здание. Вероятно, здесь располагаются комендант крепости и различные службы. У небольшого домика толпятся солдаты. В руках у них миски с похлебкой. Тоже понятно, что кухня. Крепость была окружена только тремя стенами. С четвертой стороны гора с довольно крутыми склонами. В горе небольшая дверь под охраной часового. Надо запомнить на всякий случай... Скорее всего, склад. Вот только какой? Артиллерийский или продовольственный? Ну, больше толком ничего рассмотреть не удалось. Нас затолкали в подвал, предварительно сняв веревки. Да и зачем они были нужны? Под самым потолком находились маленькие оконца с толстыми решетками. Единственную железную дверь остались снаружи охранять двое часовых. Причем Наша импровизированная тюрьма внутри крепости, где полно солдат, шансов сбежать отсюда тоже нет. Оставалось ждать удобного случая. В подвале было прохладно и сыро, на полу валялась слежавшаяся солома, в углу пищали крысы, с потолка капало. С непривычки заснуть здесь было тяжело, но с моренной усталостью... Я нашел себе местечко. Лег и погрузился в глубокий сон. Утром вызвали капитана и принесли воды с сухарями. Во время дележки сухарей я заметил у некоторых матросов ножи. Нас не обыскали на судне. Крепостные вояки понадеялись на моряков. Не видно в руках лишь пак, а на плечах мушкетов «Да и ладно!» Вернулся капитан. Переговорив с офицерами, подошел ко мне. Насколько я смог понять, из всей команды заинтересовались мной. Как бы интерес этот не вышел боком. Испанцы — большие любители жестоких пыток. Не успел я обдумать слова капитана, как пришли за мной. Определили безошибочно. Ведь я единственный был в гражданской одежде. Офицеры и матросы английского брига носили форму. Меня повели в трехэтажное здание в центре крепости. Я, как можно незаметнее, попытался передвинуть оставшийся у меня пистолет подальше, чтобы он был хорошо прикрыт полой камзола. В большой комнате на первом этаже за столом сидели два сеньора. Один был уже старый сет но строен и подвижен, в расшитом золотом камзоле и широкополой шляпе. Второй, значительно моложе и упитанней, тоже в военной форме. Испанцы начали разговор на английском, но я поспешно сказал «ноу» и развел руками. Продолжили на испанском, немецком, но я лишь разводил руками и повторял Руса, Московия». Наконец, Седой сделал знак, и меня снова увели в подвал. До вечера меня никто не беспокоил, но уже утром снова припроводили в комендатуру. Все те же лица, но прибавился еще один мужчина, неподвижный, сидящий в углу на стуле. Одет был скромно, если не сказать бедно, причем в гражданскую одежду. Переводчика отыскали, догадался я. И точно, испанец спросил, кто я такой и как попал на английский военный корабль. Переводчик говорил с акцентом, но понять его было можно. Я объяснил, что я лекарь из Москвы, звать меня Юрий Кожин. По приглашению, английского короля был в Англии, чтобы лечить короля Якова. После того, как переводчик перевел, Седой расхохотался — Неужели в Англии перевелись хорошие врачи, что из далекой Московии, где люди ходят в шкурах зверей, надо было приглашать лекаря? Чем ты можешь подтвердить свои слова? Я недолго думая сообщил. На английском корабле в сумке мои медицинские инструменты и награда за лечение, сто золотых монет. Пусть ваши люди проверят. При упоминании о золотых монетах глаза обоих испанцев жадно блеснули. Больше меня ни о чем не спрашивали и снова отправили в подвал. Я старался идти медленно, чтобы хоть немного подышать свежим воздухом. В подвале воздух был влажным, спертым, вонючим из-за скученности и отсутствия туалета.